Глава 72. Бет. Сейчас. Это был мой собственный крик. Или Поппи. Вскакиваю с постели и бегу через лестничную площадку в комнату дочери. Ее диснеевская кроватка пуста. Поппи! Опускаюсь на четвереньки, чтобы заглянуть под нее. Там не так много места, чтобы она могла спрятаться, но почему-то все равно проверяю. Опять зову ее по имени Кровь у меня в ушах шумит так оглушительно, что я, наверное, не услышу, если она мне ответит. Мои шаги звучат, как раскаты грома, когда я быстро спускаюсь по лестнице. «Поппи, в чем дело?» Бросаюсь к ней, заключая ее в объятия. «Почему то внизу, детка?» Ее маленькое тельце кажется одеревеневшим от напряжения, и она не сводит глаз со входной двери. Тоже перевожу взгляд туда. «Тебе приснился плохой сон, Поппи?» Беру ее за плечи и осторожно встряхиваю, чтобы вывести из транса. У нее никогда еще не было ночных кошмаров, но вот у меня в детстве были, так что гадаю. Не начинает ли она идти по моим стопам? Меня это не удивило бы, учитывая последние несколько недель. Как бы я ни пыталась оградить Поппи от происходящего, она все равно много чему стала свидетелем, нашествие журналистов, инцидента с плевком, и, скорее всего, приняла это близко к сердцу, и вот теперь ее маленький мозг не в силах с этим справиться. «Почему ты плачешь, мамочка?» — спрашивает она, наконец поворачивая ко мне голову, крепко обнимая ее. «Я не плачу, моя маленькая попи попит, просто у меня глазки устали». «Еще одна ложь». Похоже, что в последнее время мне так часто приходится врать, что теперь это дается мне без всякого труда. — У меня тоже, — говорит она, потирая глаза. — Я проснулась, потому что тут что-то громко бумкало. — А, понятно. Бумкало тут? Внизу? — Вроде да. — Тебе надо было сперва прийти и разбудить меня, Поппи. Всегда сначала приходи к маме, хорошо? Она утыкается головой мне в грудь, а я поднимаю ее и несу обратно наверх. Уложив поппи и поглаживая ее по макушке, дождавшись, пока она опять не уснет, еще раз спускаюсь вниз. Везде включаю свет и тщательно проверяю каждую комнату, теряясь в догадках, что за шум она могла услышать. Вроде ничего не падало, все на своих местах, наверное, это ей просто приснилось. Прежде чем опять подняться по лестнице, выглядываю из окна гостиной, выходящего в сад. Небо чернильно-черное, луна полная. Ее белое сияние дает достаточно света, чтобы я смогла понять, что там могло бомкать. Все мое тело замирает, руки покрываются гусиной кожей. Накативший страх ледяными когтями сжимает сердце. Какой урод мог такое сделать? Я не могу оставить это до утра. На нечто подобное уже нельзя просто не обращать внимания или легкомысленно забить, как на тот плевок. Мчусь обратно наверх, одолевая по две ступеньки за раз, хватаюсь при кроватной тумбочке мобильник. Она берет трубку после второго гудка. Детектив-констабль Купер, это Бет Харткасл. Мне нужно, чтобы вы приехали ко мне в коттедж. Срочно! Бет, что случилось? Голосу Купер малой заторможенный. Похоже, я ее разбудила. «Какой-то гад побывал у меня в саду», — говорю я. И прежде чем успеваю что-то объяснить, Купер говорит, что сейчас попросит местную полицию прислать ко мне машину. «Спасибо». Эти трусливые твари наверняка уже давно смылись. Но мне все равно нужно, чтобы полиция что-то сделала. Это уже выходит за всяческие рамки. Я не чувствую себя здесь в безопасности. Хорошо, Бет. Постарайтесь сохранить спокойствие. Сама я, как понимаете, не могу быстро добраться до Лоуэр тью но давайте я сейчас с ними свяжусь и сразу вам перезвоню. Проходит всего пара минут, прежде чем звонит мой телефон. Два констебля, Один из них мужчина, другой женщина. Сейчас направляются к вам, Бет. Их зовут Мамфорд и Хопкинс. Открывайте дверь только им, больше никому. Ладно, спасибо, детектив констебль Купер. «Кстати, можете называть меня имиджем? Если каждый раз будете повторять детектив-констебль, язык сломаете». Она пытается поддерживать разговор со мной, успокоить. Но тошнота уже подкрадывается от моего желудка к горлу. «Ладно. Скоро их ждать?» «Думаю, минут через двадцать». «Двадцать?» «Наверное, мне надо было сразу набрать три девятки». Основной номер вызова экстренных служб в Великобритании — 3 девятки, как 911 в США, хотя с равным успехом можно использовать принятый в Евросоюзе и в России номер 112. Это слишком долго. А что, если кто-то уже пробрался в коттедж? За 20 минут много чего может произойти. Сожалею. Однако это не было бы быстрее, только не с учетом вашего адреса. Вот вам все прелести жизни в глуши. В Последнее время не вижу никаких прелестей. Я знаю, момент сейчас у вас непростой. Это наверняка какие-то кретины, просто пытающиеся напугать вас. И это им удалось, да так... Имаджин, вам обязательно нужно взглянуть на то, что они мне оставили. Но вы ведь не выходили на улицу, надеюсь. Оставайтесь в доме, Бет, просто на всякий случай. Нет, не выходила. «Спасибо, я достаточно хорошо вижу это из своего окна. Я просто хочу, чтобы этого уже не было, когда проснется Поппи». Знаете, она их слышала и подняла крик, потому что шум напугал ее. Она стояла прямо у входной двери, когда я ее нашла. Голос у меня начинает звучать отрывисто, а слова ускоряются, когда чувствую, что истерика начинает брать надо мной вверх. «А что это? Что это у вас там в саду?» Кто-то поставил там виселицу имаджин в комплекте с висящим на ней телом. Господь, шепчет она. «Какой кошмар!» «Слава богу, не настоящим. Едва произнося эти слова, я вдруг начинаю сомневаться в этой своей оценке. По спине пробегают ледяные иголочки. Я даже и не рассматривала такую возможность. Как бы там ни было, все-таки предполагаю, что это чучело. «Надеюсь, блин, никто не станет заходить так далеко, чтобы вешать настоящего человека, только чтобы продемонстрировать свою больную точку зрения». Имоджин ничего не отвечает, наверное, не хочет говорить, что и такое случается, что она видала кое-что и похуже. Тот факт, что это вообще пришло мне в голову, вызывает целую лавину неприятных мыслей. Если уж сейчас люди творят такое, то чего ждать, когда они узнают, что я и вправду знала о прошлом Тома, знала, что он убийца. Это веселится. Нечто вроде предупреждения для меня. Они хотят сказать, что я буду следующий, кого повесят? Нет. Они наверняка целили в Тома. До него они добраться не могут, так что выбрали целью меня. Это тактика запугивания, а не угрозы. Как бы там ни было, мне больше нельзя оставаться здесь одной с Поппи, иначе я стану легкой добычей. В следующем звоню Адаму.